Представь себе моё положение. Да что говорить про это? Она улыбнулась. Так о чём ж он говорил с тобой? Он говорил о том, о чём я сама хочу говорить. И мне легко быть его адвокатом. О том нет ли возможности и нельзя ли Дарья Александровна запнулась.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 широко открыв глаза, сказала Долли. Для неё это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придётся думать. Открытие это, вдруг объяснившее для неё все те непонятные для неё прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребёнка, вызвало в ней столько мыслей, соображений и противоречивых чувств, что она ничего не умела сказать и только широко раскрытыми глазами удивлённо смотрела на Анну. это было то самое, о чём она мечтала ещё нынче дорогой, но теперь узнав, что это возможно, она ужаснулась. она чувствовала, что это было слишком простое решение слишком сложного вопроса. Разве это не безнравственно? только сказала она, помолчав. Отчего? Подумай, у меня выбор из двух: или быть беременную, то есть больной, или быть другом товарищем своего мужа. Всё равно мужа, умышленно поверхностным и легкомысленным тоном сказала Анна. "Ну да, ну да", говорила Дарья Александровна, слушая те самые аргументы, которые она сама себе приводила, и не находя в них более прежней убедительности. "Для тебя, для других", говорила Анна, как будто угадывая её мысли, "ещё может быть сомнение, но для меня ты пойми, я не жена. Он любит меня до тех пор, пока любит". И что ж, чем же я поддержу его любовь? Вот эти, она вытянула белые руки пред животом. С необыкновенной быстротой, как это бывает в минуты волнения, мысли и воспоминания толпились в голове Дарьи Александровны. Я, думала она, не привлекала к себе Стива. Он ушёл от меня к другим, и та первая, для которой он изменил мне не удержала его тем, что она была всегда красива и весела. Он бросил ту и взял другую. И неужели Анна этим привлечет и удержит графа Вронска? Если он будет искать этого, то найдет туалеты и манеры еще более привлекательные и веселые. И как ни белы, как ни прекрасны её обнажённые руки, как ни красив весь её полный стан, её разгорячённое лицо из-за этих чёрных волос, он найдёт ещё лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж. Долли ничего не отвечала и только вздохнула. Анна заметила этот вздох, выказывавшей несогласие и продолжала в запасе у ней были ещё аргументы уже столь сильные что отвечать на них ничего нельзя было ты говоришь что это нехорошо но надо рассудить продолжала она ты забываешь моё положение как я могу желать детей я не говорю про страдания я их не боюсь подумай кто будут мои дети Несчастные дети, которые будут носить чужое имя. По самому своему рождению они будут поставлены в необходимость стыдиться матери, отца, своего рождения. Да ведь для этого-то и нужен развод. Но Анна не слушала ее. Ей хотелось договорить те самые доводы, которыми она столько раз убеждала себя. «Зачем же мне дан разум?» Если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных. Она посмотрела на Долли, но не дождавшись ответа, продолжала: "Я бы всегда чувствовала себя виноватую пред этими несчастными детьми", сказала она. "Если их нет, то они мне несчастны по крайней мере. А если они несчастны, то я одна в этом виновата". Это были те самые доводы, которые Дарья Александровна приводила самой себе. Но теперь она ослушала и не понимала их. «Как быть виноватую пред существами, несуществующими?» — думала она. И вдруг ей пришла мысль. Могло ли быть в каком-нибудь случае лучше для ее любимца Гриши, если б он никогда не существовал? И это ей показалось так дико, так странно, что она помотала головой, чтобы рассеять эту путаницу кружащихся сумасшедших мыслей. Нет. Я не знаю. Это нехорошо, только сказала она с выражением годливости на лице. Да, но ты не забудь, что ты и что я. Кроме того, прибавила Анна, несмотря на богатство своих доводов и на бедность доводов Долли, как будто все-таки сознаваясь, что это нехорошо. «Ты не забудь главное, что я теперь нахожусь не в том положении, как ты. Для тебя вопрос, желаешь ли ты не иметь более детей, а для меня, желаю ли иметь я их. И это большая разница. Понимаешь, что... что я не могу этого желать в моём положении. Дарья Александровна не возражала. Она вдруг почувствовала, что стала уж так далека от Анны, что между ними существуют вопросы, в которых они никогда не сойдутся и о которых лучше не говорить.